И сразу же дела на почте пошли из рук вон плохо. Ласточки, и другие птицы старались изо всех сил, но с городской почтой справиться не могли. Жители Фантипа, уже привыкшие к почте и письмам, начали жаловаться на нерасторопных почтальонов. Теперь доктор то сожалел, что отослал назад верло Но было поздно. И вдруг однажды утром на плот опустилась с Тайкавом Это были все те же старые лондонские знакомцы доктора Доритла. Впереди с соломинкой в клюве летел горлопан собственной персоной. Он вел себя так, словно размолвки с докторами не было. "Привет, господин доктор", чирикнул он. "Наверное, вы все подумали, что я дал дёру в Лондоне, так?" ли? Как бы не так, как бы не так, Я-то знаю, что вам здесь без меня не справиться. Поэтому мы прогулялись вот вперёд по Африке и вернулись. Ну и птицы здесь живут, ложи я вам и в поднял нам, воробьям, не годятся. Ну, разве что попугаи, с теми надо держать ухо востро. Стыдно безобразничать, выговаривал ему доктор Доликов. Хотя и был рад, что воробей вернулся. Нельзя обижать других. Ну ушла одна дело прошла. Отдохни и бери за письма. Но прошло две недели, и на почтовый плот пожаловал сам король Коко с любимым павлином. Пока король пил чай под навесом, павлин вышел прогуляться по плату. И тут горлопан ухватил в лапки пузырёк самых черных чернил и вылил их по на хвост. Пришлось доктору отчитать сорванца и снова вылезти в работы. Снова дела на почте пошли хуже некуда. И снова горлопан вернулся. Не проходило ей месяца, чтобы горлопан не ввязался в драку не посоведовался с кем-нибудь, не созерничал. Такая уж у него была на тоже. В конце концов доктор смирился и глаза на его поведение. Не зря лондонские птицы говорят: нахального воробья могила исправит. Помнится, что-то похожее говорят и люди, то ли на верб, то ли про рыбу корбушу. Глава 3. Птицы и Колумб. После того, как доктор Дулиттл отправил волонтёчкиной по почте свое первое письмо к окашачьему кормильцу Мэтю Замагу, он вошел во вкус и начал строчить письмо за письмом всем своим знакомым. Скоро он так разошелся, что, как только у него выдавалась свободная минутка, садился к столу и брался за первую бумагу. Для начала он написал письма всем друзьям и знакомым, потом вожакам птичьих стай, которые принимали у ласточек почтой и несли их дальше. От этих птиц, дроздов, чаек, гагарт, апель, журавлей и пингвинов, он узнал много интересного. О об бых образе жизни, о том, чем питаются, куда и как летают, как описывают и воспитывают птенцов. Конечно же, доктор Долиттл не утерпел и сообщил об этом всем знакомым ученым, которые изучали птиц. Но разве могли профессора поверить безвестному доктору? Они назвали все его открытия нелепостями и выдумками, и даже не ответили на его письма. На джунгл докил не унывал. Его почта работала. Каждое утро он вешал у двери объявления о том, кто и куда вылетает. Объявления были такие: В ближайшем среду, 18 июля, краснокрылые ржанки вылетают в Данию и на острова в проливе Скагирак. На письмах должны быть наклеены марки 4 пенсов. Намечается вылет черных журавлей в сторону Марокко, Португалии и пролива Ла-Манш. Возможна отправка посылок весом до 3 фунтов.